Глава третья. Появлялся призрак старика. Плиний. Рукопись оказалась выцветшей, стершейся, попорченной, и как будто была создана, чтобы испытывать терпение того, кто попытается ее прочесть, даже самому Михаэлису. Известный немецкий теолог XVIII века, автор многотомных сочинений по критике текста Библии и по библейской археологии. Корпевшему над мнимым автографом святого Марка в Венеции не приходилось сталкиваться с подобными трудностями. Мельмату удавалось разобрать только отдельные фразы «то тут, то там». Автором этих записок был, судя по всему, англичанин, некий Стентон, который вскоре после реставрации отправился путешествовать за границу. Путешествовать в те времена было далеко не так удобно, как в наши дни, когда улучшились средства сообщения. И ученые, и писатели, люди образованные, праздные и любопытные, годами колесили по Европе, подобно Тому Кориетту. Чудаковатый английский путешественник – Современник Шекспира, исколесивший, большей частью пешком, многие страны Западной Европы, Азии и Африки, и описавший свои странствия в нескольких книгах весьма экстравагантного стиля. Хотя оказывались все же достаточно скромны, чтобы назвать результаты своих многочисленных наблюдений и трудов всего-навсего «сырыми плодами» году в 1676 Стентон был в Испании. Подобно большинству путешественников своего времени, это был человек начитанный, просвещенный и любознательный. Но он не владел языком страны, по которой ездил. И ему нередко приходилось пробираться из монастыря в монастырь в поисках того, что именовалось «приютом». Это означало, что он получал питание и ночлег, а в уплату за это должен был оспаривать первенство у того из монахов, кто пожелал бы состязаться с ним в учености по части теологии или метафизики. А по елику теология была католической, а метафизика – аристотелевской. То Стентон порою даже тосковал по жалкой харчевне – где ему доводилось ночевать и откуда его выпроваживали в грязь и холод. Надо сказать, что хотя его досточтимые противники неизменно обличали его веру, и даже когда он побеждал в споре, утешали себя мыслью, что он все равно обречен на муки ада, и не только как еретик, но и как англичанин, Они, тем не менее, вынуждены бывали признать, что латынь его безукоризненна, а доводы неопровержимы. Поэтому чаще всего дело кончалось тем, что они предоставляли ему и ужин, и ночлег. Не так, однако, сложилась его судьба в ночь на 17 августа 1677 года, когда он оказался в Валенсийских равнинах. И когда трусливый проводник его, напуганный видом распятия, поставленного на месте, где было совершено убийство, украдкой соскочил со своего мула и, крестясь на ходу, постарался удрать от еретика, оставив Стентона среди ужасов приближавшейся бури и опасностей, неминуемо подстерегавших его в незнакомой стране. «Величественная!» и вместе с тем мягкая красота природы наполняла душу Стентона радостью. Но он вкушал ее, как истый англичанин, ничем не выказывая своих чувств. Великолепные руины двух вымерших династий. Речь идет о римлянах и арабах, некогда живших на Иберийском полуострове. Развалены римских дворцов и мавританских крепостей обступали его со всех сторон и возвышались над его головой. Медленно надвигавшиеся тяжелые темные тучи стлались по небу словно саваны этих призраков былого величия. Наползали на них, но развалины все еще никак не давали им себя одолеть и укрыть, и казалось, что природа на этот раз преисполнилась благоговейным страхом перед могуществом человека. А далеко внизу, лаская взгляд, «Валенсийская долина», рдела и пламенела в закатных лучах солнца, как новобрачная, на устах которой избранник ее перед наступлением ночи запечатлевает жгучий свой поцелуй. Стентон огляделся кругом. Его поразило различие между римской и мавританской архитектурой. Первое — обращала на себя внимание развалинами театра и, по-видимому, места общественных собраний. Что же касается второй, то тут были лишь остатки крепостей с зубчатыми стенами, башнями, укрепленными сверху донизу. Нигде не открывалась ни единая душины, через которую могла бы проникнуть радость жизни». Все отверстия были предназначены только для стрел. Все говорило о военной силе и деспотическом подчинении, доведенных до предела. Различие это могло бы заинтересовать философа. Погрузившись в размышления, он, возможно, пришел бы к мысли, что хотя древние греки и римляне и были дикарями, а по мнению доктора Джонсона... Сэмюэль Джонсон, 1709-1784, известный английский лексикограф, писатель и литературный критик. Все народы, не знающие книгопечатания, — дикари, и он, разумеется, прав. Это все же были удивительные для своего времени дикари, ибо они одни оставили следы своего пристрастия к наслаждениям в завоеванных ими странах в виде великолепных театров, храмов, которые тоже в какой-то мере посвящались наслаждениям, и бань, тогда как другие победоносные орды дикарей оставляли после себя всякий раз лишь следы своей неистовой жажды власти». Так думал Стентон, глядя на все еще отчетливо обозначавшийся на фоне неба, хотя и слегка затененный темными тучами, огромный остов римского амфитеатра, его гигантские арки и колоннады, то пропускавший луч заходящего солнца, то сливавшийся воедино с окрашенной в пурпур грозовой тучей. А вслед за тем на тяжеловесную мавританскую крепость с глухими стенами, непроницаемыми для света, олицетворение силы темной, самовластной, неприступной. Стентон позабыл уже о трусливом проводнике, о своем одиночестве, о том, сколь опасна встреча с надвигающейся бурей в отнюдь гостеприимных краях, где стоило ему только назвать себя и сказать, откуда он родом, чтобы все двери захлопнулись перед ним, и где каждый удар грома мог легко быть приписан дерзкому вторжению еретика в страну древних христиан как испанские католики нелепо называют себя, для того, чтобы их не смешивали с принявшими крещение маврами. Все это он позабыл, созерцая открывшуюся перед ним величественную и страшную картину, где свет боролся с тьмой, а тьма грозила ему другим, более страшным светом, и возвещала эту угрозу свинцово-синей, густою тучей, которая неслась, подобно ангелу-истребителю, чьи стрелы готовы разить неведомо кого. Однако все эти мелкие опасности местного характера, как было бы сказано в героическом романе, сразу вспомнились ему, едва только он увидел, как Первая же вспышка молнии, размашистая и алая, точно знамена полчищ захватчиков, девиз которых «Горе побежденным» осыпает развалины римской стены. Расколотые камни покатились вниз по склону и упали к ногам Стентона. Он стоял, охваченный страхом, и, ожидая, чтобы ему бросила вызов, сила, в глазах которой пирамиды, дворцы и черви, создавшие их своим трудом, равно как и другие черви, те, что корпят под их тенью или под их гнетом, одинаково жалки и ничтожны. Он преисполнился решимости, и на какое-то мгновение ощутил в себе то презрение к опасности, которая опасность сама пробуждает в нас, когда столкновение с ней повергает в восторг, когда нам хочется, чтобы она обернулась врагом из плоти и крови, и мы просим ее быть беспощаднее, понимая, что все самое худшее, что мы сейчас испытаем – Со временем обернется нам во благо. И тут он увидел еще одну вспышку, Озарившую ярким, мгновенным И недобрым светом развалины Былого могущества. И роскошь, расцветшей вокруг природы. Какой удивительный контраст! Остатки, созданного человеком, погибают навеки, а круговорот природы несет в себе вечное обновление. Увы, ради чего же совершается это обновление, как не ради того, чтобы посмеяться над бренными творениями рук человеческих, которыми смертные понапрасно стараются ее превзойти, пирамиды, и те рано или поздно должны будут погибнуть, тогда как пробивающаяся меж их разъеденных камней трава будет возрождаться из года в год. Стентон погрузился в раздумья, но мысли его самым неожиданным образом Оборвались. Он увидел двоих мужчин, которые несли тело молодой и должно быть очень хорошенькой девушки, убитой молнией. Стентон подошел к ним и услыхал, как оба они повторяли: Здесь некому по ней горевать. «Некому по ней горевать», — повторяли шедшие за ними следом двое других. «Те несли обезображенное и почерневшее тело мужчины, который недавно еще был и привлекателен, и красив. «Некому по ней теперь горевать». Это были двое влюблённых. Когда её убило ударом молнии, он кинулся оказать ей помощь, и в ту же минуту новый удар поразил и его. Когда тела уже должны были унести, подошёл некий человек, очень спокойной и размеренной походкой. Как будто только он один не сознавал опасности положения, и страх был над ним невластен. Какое-то время он взирал на мертвецов, а потом вдруг разразился смехом, столь громким, неистовым и раскатистым, что крестьяне которых смех этот ужасал не меньше, чем завывание бури, поспешили поскорее убраться, унося с собою тела убитых. Даже Стентон был до такой степени поражен этим смехом, что удивление в нем взяло верх над испугом. И, обернувшись к незнакомцу, который стоял все на том же месте, он спросил его, кто дал ему право глумиться над человеческими чувствами. Незнакомец, не спеша, повернулся к нему и открыв лицо, на котором тут в рукописи шло несколько строк, разобрать которые не было возможности. Сказал по-английски. В этом месте был большой пропуск. Исследовавшие затем записи, которые можно было разобрать, хотя они и были продолжением начатого рассказа, не имели ни начала, ни конца. Ужасы этой ночи заставили Стентона упорно и неотступно стучаться в дом и непронзительный голос старухи, повторявший «Еретика?» «Англичанина? Ни за что!» «Матерь Божья, защити нас!» «А ты где сатана?» Не тот особый стук оконных створок, столь характерный для валенсийских домов, который раздавался, когда она открывала их, чтобы излить на пришельца весь поток ругательств, и снова закрывала при каждой вспышке молнии, врывавшейся в комнату, не в силах были удержать его, от настойчивых просьб впустить его в дом. Ночь выдалась такая, что все мелкие житейские страсти должны были притихнуть и уступить место одному только трепету перед силой, которая посылала эти ужасы людям и состраданию к тем, кому приходилось их испытывать». Однако Стэнтон чувствовал в возгласах старухи нечто большее, нежели свойственный этой нации фанатизм. То было особое, избирательное отвращение к англичанам, и чувство это его не обмануло. Но от этого не ослабевало упорство, с которым он Дом был обширный и красивый. Но печать грусти и запустения. У стены стояли скамейки, но на них никто не сидел. В помещении, которое некогда служило залом, стояли столы. Но казалось, что много лет уже никто не собирался за ними. Отчетливо били часы. Но ничей веселый смех, ничей оживленный разговор не заглушал их звука. Время давало свой страшный урок одной только тишине. В каминах чернели давным-давно прогоревшие угли. У фамильных портретов был такой вид, будто это они. Единственные хозяева дома. Казалось, что из потемневших рам слышатся голоса. Некому смотреть на нас. И эхо от шагов Стентона и его дряхлой спутницы было единственным звуком, доносившимся между раскатами грома. Столь же зловещими, но уже далекими. Теперь они все больше походили на глухие шумы изношенного сердца. Проходя одну из комнат, они вдруг услышали крик. Стента остановился, и ему сразу представились страшные картины опасностей, которым путешествующие по континенту подвергаются в пустынных и отдаленных замках. «Не обращайте на это внимания!» сказала старуха, тусклой лампой освещавшая ему путь. «Просто он, убедившись воочию, что у ее английского гостя, даже если это был сам дьявол, нет ни рогов, ни копыт, ни хвоста, что крестное знамение не приводит его в содрогание, и что в то время, как он говорит, изо рта его не извергается горящая сера, старуха немного осмелела и, наконец, приступила к своему рассказу, который, как ни был Стэнтон, уставший и измученный. Он... Все препятствия были теперь устранены, родители и вся родня перестали противиться, и влюблённые соединились. Они составляли прелестную пару. Казалось, что это ангелы во плоти, всего лишь на несколько лет упредившие свой вечный союз на небесах. Свадьбу справили очень торжественно. И несколько дней спустя было устроено большое празднество — в том самом обшитом панелями зале, который, как вы помните, показался вам очень мрачным. В тот вечер стены его были увешаны роскошными шпалерами, изображающими подвиги Сида. Национальный герой средневековой Испании, воспетый в ряде произведений испанского героического эпоса, а именно сожжение нескольких мавров, которые не захотели отречься от своей проклятой веры. На шпалерах этих было великолепно изображено, как их пытали, как они корчились и вопили, как из уст их вырывались крики «Магомед! Магомед!» когда их жгли на костре. Вы как будто слышали все это сами. На возвышении... Под роскошным балдахином, на котором красовалось изображение Пресвятой Девы, восседала Донья Изабелла де Кардоса, мать невесты. А возле нее, на богато вышитых подушках, сама невеста, Донья Инея. Напротив нее сидел жених. И хотя они ничего не говорили друг другу, Две пары медленно поднимавшихся и стремительно опускавшихся глаз, глаз, которым свойственно смущаться, делились одна с другой своим упоительным и тайным счастьем. Дон Педро де Кардоса пригласил на свадьбу дочери много гостей. В числе их оказался англичанин по имени Мельмот, путешествовавший по стране. Никто не знал, кем он был приглашен. Он сидел, как, впрочем, и все остальные, в молчании, когда гостям подносили холодные напитки и обсахаренные вафли. Ночь была очень душной, полная луна, горело точно солнце над развалинами Сагунта. Торговый город в Испании, к северу от Валенсии. Основанный греками недалеко от морского берега, Сагунт был предметом борьбы между карфагенянами и римлянами. В 219 году до н.э. Сагунт был завоеван Ганнибалом и почти совершенно разрушен после героического сопротивления в течение долгой осады. Восемь лет спустя – отвоеван римлянами. Вышитые занавески на окнах тяжело колыхались, и казалось, что ветер все время пытается поднять их, а они противятся его силе. В рукописи был снова пробел, но на этот раз очень незначительный. Гости разбрелись по бесчисленным аллеям сада. По одной из этих аллей прогуливались – жених и невеста. Восхитительный аромат апельсиновых деревьев смешивался с запахом цветущих мирт. Вернувшись в зал, оба стали спрашивать собравшихся, слышали ли они удивительную музыку, звучавшую в саду перед тем, как им уйти оттуда. Но оказалось, что никто ничего не слышал. Их это удивило, и они сказали об этом гостям. Англичанин все это время не выходил из зала. Говорят, что, услыхав эти слова, он улыбнулся необычной и странной улыбкой. Его молчание было замечено еще и раньше, но все приписали его незнанию испанского языка, Обстоятельству, которому сами испанцы, как правило, остаются равнодушны. Они не подчеркивают его, когда им случается говорить с иностранцем. Но вместе с тем и ничем не облегчают своему собеседнику его трудного положения. К разговору об удивительной музыке больше не возвращались. До тех пор, пока все не уселись за ужин. В эту минуту Донья Инея и ее юный супруг, обменявшись улыбкой, в которой сквозили удивление и восторг, воскликнули оба, что слышат те же самые восхитительные звуки. Гости прислушались, но ни один из них ничего не услышал, и каждый ощутил, Странность происходящего. -с -с -с -с. произнесли все одновременно. В зале воцарилась мёртвая тишина. В каждом взгляде чувствовалось такое напряжение, что можно было подумать, что все хотят вслушаться в наступившую тишину глазами. Это глубокое безмолвие, Никак не вязалось с великолепием празднества. И свет факелов, которые держали слуги, Выглядел зловеще. Временами можно было подумать, Что в зале пируют мертвецы. Тишина эта была нарушена, Хотя всеобщее удивление отнюдь не улеглось. Когда появился отец Олавида, духовник Доньи Изабеллы, которого еще до начала торжества вызвали в один из соседних домов напутствовать умирающего. Это был священник, известный своей праведной жизнью, которого любили в семье и уважали по всей округе, где он выказал особое рвение и искусство в изгнании злых духов, Действительно, ему это необыкновенно удавалось, и он этим гордился по праву. Дьяволу никогда не доводилось еще попадать в худшие руки. Если он оказывался настолько упрям, что не смирялся перед латынью, и даже первыми стихами Евангелия от святого Иоанна по-гречески – которым, надо сказать, отец Улавида прибегал только в тех особо трудных случаях, когда противник его проявлял крайне упорство. Здесь Стэнтон вспомнил историю английского мальчика из Билдсона. История этого мальчика не раз приводилась в различных книгах о колдовстве. В 1620 году он обвинил некую Джоан Кок в том, что она его околдовала, и для доказательства этого представил, якобы воткнутые ею в его тело, иголки и булавки. Джон Кок была судима. Но обман мальчика раскрылся, и мнимая колдунья была оправдана. И даже теперь в Испании покраснел за своих соотечественников. То священник этот непременно обращался за помощью, инквизиции. И как ни были перед этим упорны дьяволы, все-таки они в конце концов вылетали из бесноватых. И как раз тогда, когда под их отчаянные выкрики, разумеется, кощунственные, людей этих привязывали к столбу, чтобы сжечь живыми. Были среди бесов и такие, которые не покидали своих жертв и тогда, когда их лизали уже языки пламени. Но даже самые упорные должны были перебираться в другое место, ибо бесы не могут жить в куче золы, рассыпчатой и липкой. Таким образом, молва об отце Олавиде распространилась очень далеко, и семейство Кардоса было весьма заинтересовано в том, чтобы заполучить его в духовники, чего им и посчастливилось добиться. После только что исполненного долга лицо доброго пастыря помрачнело, но мрачность эта рассеялась, как только он очутился среди гостей и был им представлен. Ему тут же нашли место за столом. И случайно он оказался как раз напротив англичанина. Когда ему поднесли вина, отец Улавида, который, как я уже говорил, был человеком исключительного благочестия, приготовился произнести про себя коротенькую молитву. Вдруг он замешкал, весь задрожал, а потом совершенно обессилел. Поставив бокал на стол, он утер рукавом, проступивший на лбу пот. Донья Изабелла сделала знак слуге, и ему тут же подали другое вино, высшей марки. Губы священника зашевелились, словно для того, чтобы благословить и поданное вино, и всех сидящих за столом. Но ему это снова не удалось. Он так изменился в лице, что присутствующие это заметили. Он почувствовал, что обратил на себя внимание всех своим необычным видом. И еще раз попытался сгладить это тягостное впечатление и поднести бокал к губам. Все общество взирало на него с такой тревогой, что в этом наполненном людьми зале слышны были только шорохи его рясы, в то время как он сделал еще одну, напрасную попытку выпить вино. Пораженные гости сидели молча. Стоял один только отец Улавида, в эту минуту сидевший напротив англичанин поднялся с места и, казалось, задался целью воздействовать на священника своим колдовским взглядом. Олавида зашатался, у него закружилась голова. Он ухватился за плечо стоявшего сзади пажа, и, наконец, на мгновение зажмурив глаза, как бы для того, чтобы уйти от страшных чар этого непереносимого света, все присутствующие заметили, что глаза англичанина с минуты его появления в зале излучали ужасный, неестественный блеск. Воскликнул! Кто это среди нас? Кто? Я не в силах произнести слов благословения, пока он здесь. Я не чувствую благодати. Там, где он ступает, земля сожжена. Там, где он дышит, в воздухе вспыхивает огонь. Там, где он ест, яство становится ядом. «Там, куда устремляется его взгляд, сверкает молния!» «Кто это среди нас?» «Кто?» — повторял священник уже слабеющим голосом, произнося последние слова заклинания. «Капюшон его откинулся назад». Редкие волосы вокруг тонзуры пришли в движение от охватившего его ужаса. Вытянутые руки, высунувшиеся из рукавов рясы, были простерты к незнакомцу и делали его похожим на охваченного страшным наитием прорицателя. Он все еще стоял, а англичанин спокойно стоял напротив него. Окружающие были потрясены, и их сметенные позы резко контрастировали с суровой неподвижностью этих двух людей в молчании воззрившихся друг на друга. «Кто знает этого человека?» Воскликнул Олавида, словно пробуждаясь от забытия. «Кто его знает? Кто его сюда привел?» Раздались голоса, заверяющие, что тот или другой знать не знают англичанина. И каждый шепотом спрашивал соседа, кто же все-таки привел его в дом. Тогда отец Олавида, поочередно указывая на каждого из гостей, стал расспрашивать каждого в отдельности. «Вы знаете его?» «Нет». «Нет». «Нет». Послышались решительные ответы. «Ну, а я его знаю», — сказал Олавида. «Я узнаю его по этим холодным каплям», и он вытер лоб, «по этим скрюченным суставам», и он снова сделал попытку перекреститься, но не мог. Он возвысил голос и с большим трудом проговорил. Поэтому хлебу и вину, которые для исполненного веры, суть — плоть и кровь Христовы, но которые его присутствие превращает в нечто столь же нечистое, как пена на губах порешившего с собою Иуды. «По всем этим признакам я узнаю его и заклинаю его сгинуть!» «Это... это...» При этих словах он наклонился вперед и посмотрел на англичанина взглядом, который был ужасен от того, что в нем смешались ярость, ненависть и страх. Все поднялись с мест. Собравшиеся как бы разделились сейчас на две части. С одной стороны, это были пришедшие в смятение гости и хозяева дома, которые все сбились вместе и спрашивали друг друга, «Кто же он? Кто?» а с другой, стоявший неподвижно англичанин Иоловида, который упал и мёртвый уже, всё ещё продолжал указывать на врага, тело священника вынесли в другую комнату. Исчезновение англичанина никто даже не заметил. До тех пор, пока все опять не вернулись в зал. Там все засиделись далеко за полночь, обсуждая необыкновенное происшествие. И в конце концов решили остаться до утра в доме, дабы злой дух они были убеждены, что англичанин, никто иной, как сам дьявол, не надругался над телом покойного, что было бы нестерпимо для ревностного католика, тем более, что умер он без последнего напутствия. Едва только это похвальное решение было принято, как всех подняли на ноги, Крики ужаса и предсмертные хрипы, донесшиеся из спальни новобрачных, все кинулись к двери, и первым — отец. Они распахнули ее, и глазам их предстала новобрачная, лежавшая бездыханной. В объятиях своего юного супруга. Рассудок к нему больше уже не вернулся. Семья покинула замок, В котором ее постигло столько горя. В одной из комнат до сих пор живет несчастный безумец. Это он кричал, когда вы проходили по опустевшим покоям. Большую часть дня он пребывает в молчании, но в полночь всякий раз начинает кричать пронзительным, душераздирающим голосом. «Идут! Идут!» После чего снова погружается в глубокое молчание. Во время погребения отца Улавиды произошло нечто странное. Хоронили его в соседнем монастыре. Доброе имя этого праведника и необычные обстоятельства, при которых он умер, привлекли на похороны много народа. Произнести надгробную проповедь поручили монаху, который славился своим красноречием. А для того, чтобы придать больше убедительности его словам, покойника положили в боковом пределе на возвышении с непокрытым лицом. В основу проповеди своей монах положил слова одного из пророков. «Смерть вошла во дворцы наши». Он пространно говорил о смерти, чей приход – будь он стремителен или медлен, в равной мере ужасен для человека. Он вспоминал о превратностях судьбы, о крушении империй, и в словах его были и ученость, и сила. Однако незаметно было, чтобы все это произвело особенное впечатление на слушателей». Он цитировал различные места из житий святых, где описываются исполненное славы, мученичество и героизм тех, кто проливал кровь и горел в огне за Христа и Пресвятую Матерь Божью. Но собравшиеся, казалось, ждали, что он скажет еще нечто другое, что растрогает их больше». Когда он грозно обрушился на тиранов, оставивших по себе память кровавыми преследованиями этих святых, слушатели его на какое-то мгновение словно очнулись от забытья, ибо всегда бывает легче пробудить в человеке страсть, нежели нравственное чувство. Но когда он заговорил о покойном и выразительно простер руку, указуя на лежавшее перед ним холодное и недвижное тело, все взгляды обратились на него, и все насторожились. Даже влюбленные, которые, делая вид, что окунают пальцы в святую воду, умудрялись передавать друг другу записки, прервали на какое-то время свое увлекательное занятие и прислушались к словам проповедника — Он с большим жаром говорил о добродетелях покойного, утверждая, что тот находился под особым покровительством Пресвятой Девы и перечислил все, что с его кончиной теряло братство, которому он принадлежал, все общество в целом и христианская вера. Он даже разразился по этому поводу инвективою, обращенной к Богу, «Господи, как ты мог?» — воскликнул он. «Так поступить с нами! Зачем ты отнял у нас этого великого праведника? Ведь добродетели его, если должным образом употребить их, несомненно, хватило бы, чтобы искупить отступничество святого Петра». Противодействие апостола Павла, да его обращение, и даже предательство самого Иуды. Господи, почему ты отнял его у нас? И вдруг из толпы глухой низкий голос ответил. Потому что он этого заслужил. Шепот одобрения, донесшийся со всех сторон, почти заглушил эти неожиданно прозвучавшие слова. И хотя среди тех, кто стоял ближе всех к человеку, который их произнес, и произошло некоторое замешательство, все остальные продолжали внимательно слушать. «За что?» — продолжал проповедник, указывая на мертвеца. «За что наказали тебя этой смертью, раб Божий?» «За гордость, невежество и страх», ответил тот же голос, сделавшийся еще более страшным. Сметение охватило теперь всех. Проповедник умолк и в расступившейся толпе предстала фигура монаха того же монастыря. После того, как были испробованы все обычные способы увещевания, внушения и взыскания, и местный епископ, которому доложили об этом чрезвычайном происшествии, прибыв в монастырь, потребовал, чтобы строптивый монах объяснил ему свое поведение – но так ничего и не добился, было решено предать виновного суду Инквизиции. Когда несчастному сообщили об этом, ужас его был безграничен, и он готов был снова и снова повторять все то, что может рассказать о смерти отца Улавиды. Но все его самоуничижение и повторные просьбы исповедовать его – пришли слишком поздно, его передали в руки Инквизиции. Существо процессов, которые ведет этот суд, редко становится известным, но имеются некие тайные сведения, за достоверность которых я не могу ручаться, касательно того, что он говорил на суде и какие пытки ему пришлось вынести. На первом допросе он обещал рассказать все, что может. Ему ответили, что этого недостаточно, и что он обязан рассказать все, что знает. «Почему ты пришел в такой ужас, когда хоронили отца Олавиду?» Не было человека, который не испытал бы ужаса и тоски при виде смерти, этого чтима во всеми священника, который оставил после себя добрую славу. Поступи я иначе, это могло бы служить доказательством моей вины. Почему ты прервал надгробное слово такими странными возгласами? На вопрос этот не последовало ответа. Почему ты продолжаешь упорствовать и навлекаешь на себя опасность своим молчанием? Взгляни, заклинаю тебя, брат мой, на распятие, что висит на стене. С этими словами инквизитор указал на большой черный крест, висевший позади кресла, на котором он сидел. Одна капля пролитой им крови может смыть все грехи, какие ты когда-либо совершал. Но вся эта кровь, вместе с заступничеством Царицы Небесной и подвижничеством всех мучеников, больше того, даже отпущение, данное самим Папой, не сможет избавить тебя от проклятия, которое тяготеет, «Над нераскаявшимися грешниками!» «Но какой же я совершил грех?» «Самый тяжкий из всех возможных грехов!» «Ты отказался отвечать на вопросы, заданные судом «При святой и всемилостивой инквизиции!» «Ты не захотел рассказать нам, что тебе известно о смерти» отца Олавиды. «Я уже сказал вам, что, как я полагаю, гибель его есть следствие его невежества и самомнение». «Чем ты можешь доказать это?» Он пытался постичь то, что скрыто от человека. «Что же это такое?» Он считал себя способным «Обнаружить присутствие нечистой силы?» «А сам ты владеешь этой тайной?» Подсудимый весь затряся в волнении, а потом совсем слабым голосом, но очень внятно, сказал «Господин мой запрещает мне говорить об этом». «Если бы господином твоим был Иисус Христос, он бы не мог запретить тебе слушаться приказаний Инквизиции или отвечать на ее вопросы». «Я в этом не уверен». В ответ на произнесенные монахом слова все разразились криками ужаса. После этого... Следствие продолжалось. «Если ты считал, что Олавида виновен в том, что занимается тайными науками, осужденными, матерью нашей церковью, то почему же ты не донес о нем инквизиции?» «Потому что я не считал, что занятия эти могут принести ему какой-нибудь вред». Он оказался слишком слаб, Духом. Он изнемок в этой борьбе. Очень решительно сказал узник. Ты, значит, считаешь, что у человека должна быть сила духа для того, чтобы хранить эти постыдные тайны, когда он занят исследованием их природы и целей? Нет. Он прежде всего должен быть крепок телом. «Сейчас мы это испытаем», — сказал инквизитор, давая знак «Приступить к пытке». Узник выдержал первое и второе истязание мужественно и стойко. Но когда была применена пытка водой, в рот пытаемого вводят до глубины горла тонкую смоченную тряпку — на которую вода из глиняного сосуда падает так медленно, что требуется не менее часа, чтобы влить по каплям пол-литра, хотя выходит она из сосуда беспрерывно. В этом положении осужденный не имеет промежутка для дыхания, так как смоченная тряпка препятствует этому. Каждое мгновение он делает усилия, чтобы проглотить воду, надеясь дать доступ струе воздуха. Но вода в то же время входит через ноздри. Поэтому часто бывает, что по окончании пытки извлекают из глубины горла тряпку, пропитанную кровью от разрыва сосудов в легких или в соседних частях, которую человек не в силах перенести и которая слишком ужасна, чтобы ее можно было даже описать. Как только наступила передышка, он тут же закричал, что во всем признается. Тогда его отпустили, дали ему прийти в себя и немного окрепнуть. И день спустя он сделал следующее примечательное признание – Старуха Испанка открыла потом Стентону, что и что англичанина, несомненно, видели потом в округе и видели даже, как ей сказали, в ту же самую ночь, Боже праведный, вскричал Стентон, вспомнив незнакомца чей демонический смех так напугал его в ту минуту, когда он взирал на бездыханные тела двух влюбленных, убитых и испепеленных молнией».